Глава 46. 26 июня, 20 часов 13 минут по западноевропейскому летнему времени. Марокко, горы Высокий Атлас. «Шесть минут, если не меньше», — мысленно прикинул Грей. На счету была каждая секунда. Группа на полном ходу ворвалась в тронный зал. Ковальский вроде как оправился и бежал сам, хоть и на дрожащих ногах. Он даже АА-12 нес, вцепившись в дробовик так, что побелели костяшки на пальцах. Мария бежала рядом, Мак с другой стороны. Бейли поравнялся с Греем. «Куда это вы?» Прогремели выстрелы, пули ударили в пол у них под ногами. Стрелок, припав на колено и вскинув винтовку, прятался в десяти ярдах справа в боковом проходе. Стоило им остановиться посреди зала, как он, то есть она, прокричала. «Где выход? Говорите, живо!» Грей понял, что, не получив ответа, женщина их не застрелит. Она хочет выбраться отсюда не меньше, чем они. «Нехер!» — презрительно усмехнулся Ковальский. Исполнившись чистой ярости, здоровяк вскинул ружье. Чтобы усмирить его, Нехер снова выстрелила. Мак с криком повалился на бок. Пуля угодила ему в ногу. Си Хан воспользовалась тем, что Нихир отвлеклась и раскрутившись, кинула в неё эгги. Обезьяна от неожиданности заверещала как банши. Опешившая Нихир попятилась и стала беспорядочно стрелять в эгги. Не попала. Ковальский припал на колени и выпустил в коридор очередь из дробовика. Микрогранаты загрохотали, заполняя проход дымом и огнём. Ковальский сменил позицию и хотел выстрелить ещё раз. Но Грей заставил его опустить ствол. Остался последний магазин, а огневая мощь могла потребоваться позднее. К тому же к коридору спешила, вскинув пистолет Сейхан. Войдя в клубы дыма и выйдя из них чуть позже, она хмуро покачала головой. Ни хир пропала. Грей сверился с часами. Осталось пять минут. Не время гоняться за недобитой противницей. Он взглянул на Мака. «Я допрыгаю». "Гревеяш от боли пообещал климатолог." Мария подхватила его за талию. "Держу. Пошли." Грей махнул в сторону дворцовых ворот. Сейхан протянула руку перепуганному Эгги. "Прости, малыш," попросила она тем же нежным тоном, каким обращалась к Джеку. Эгги зачирикал, вspрыгнул ей на плечо и приник к шее. Грей вёл своих к выходу, молясь про себя, чтобы хватило времени. «Куда мы идем?» — напомнил о себе Бейли. Грей просто указал на престолы. «Ответ вон там!» «Надеюсь только, что я не ошибся». 20.14 Подволакивая сломанную ногу, Нихир брела по коридору. Сквозь прореху в штанине торчала бедренная кость. По полу тянулся кровавый след. Выжить ей помогли только рефлексы и кевлара. Стоило американцу выстрелить, как ананас скатился в сторону, и всё же один из зарядов разорвался слишком близко. Нихир потеряла оружие, и только адреналин помогал идти. Сперва она ползла, однако в конце концов сумела подняться. Наконец, ей попалось место, где царил непроглядный мрак и не горели факелы. Золотистые огни вдоль стен вообще постепенно гасли. Почему она не знала и знать не хотела. Нихир прижалась спиной к стене и сползла на пол, упиваясь прохладой. Закрыла глаза и откинула голову назад. На какое-то время она отключилась, не замечая хода времени. Потом её разбудил какой-то шум. В коридоре стало ещё темнее. Сердце Нихир зашлось от страха. Звук доносился из мрака, свистящий смех. Она уже слышала его прежде в городе. По коже поползли мурашки. Что бы это могло быть? Из тьмы, подсвеченный внутренним огнём, хромая и криво повесив голову, вышел бронзовый мальчик. Он, как и Нехир, подволакивал сломанную ногу, его фигуру окутывали дым и пламя. С застывших в вечной улыбке губ сорвался очередной свистящий смех. Мальчик шёл прямо к Нехир, привлечённый её судорожным дыханием. Когда он подошел совсем близко, Нехир попыталась ударить его здоровой ногой, но мальчик ухватил ее за лодыжку. Нехир завопила, когда раскаленная бронза прожгла кевлар до самой плоти. Она принялась извиваться и опрокинула мальчика на бок, однако хватки тот не ослабил. Он размахивал конечностями, пока, наконец, не затих, как пламя в угасающих факелах, издав последний свистящий смех. Нехир попыталась освободиться и замерла, когда из мрака показались два младенца. Они были меньше прежнего, зато полыхали ярче и горячее. К ней ползли мальчик и девочка. "Нет!" нехир невольно застонала, попыталась отползти в сторону, но одна нога была сломана, а другую держали сотни фунтов бронзы. Отвернувшись, она впилась ногтями в стену. Мальчик полез по ее ноге вверх, и каждое прикосновение прожигало штанину. Девочка оказалась между ног и влезла на поясницу, оставляя выжженные следы. Нехир замотала головой. Ее мучил не сам огонь, а то, что несла его демоническая пародия на ее малышей. Нехир кричала и извивалась. При желании она могла бы и сбросить бронзовые фигуры, но не хотела. Если Аллах так покарал меня, если большего я не заслужила, бронзовые дети добрались до живота, прожигая броню, касаясь кожи, пробиваясь глубже к сердцу. Пусть будет так. Нихир прижал детей к себе, от боли и шока в глазах помутилось. Горий, доченька, сыночек, миленький. Наконец, два нежных тельца у неё на руках. притихли